Глава первая. Рада. «Уснул?» — спросила Луна, когда я вошла в кухню. Длинноногая мулатка сидела в одной рубашке, прикрывающей бедра, на высоком барном стуле у окна. Что этот стул делал в нашей убогой маленькой кухне, непонятно, но за него владельцу квартиры стоило бы сказать спасибо. Любимым развлечением сына было крутиться на нем и смотреть в окно. «Нет, но обещал больше не вставать», ответила я подруге, с которой мы снимали квартиру. Она улыбнулась, знала, что сдержать слово Ване будет непросто. Я оказалась в Питере благодаря Луне. Мы вместе начинали работать в банковской сфере. Она бухгалтер, я кадровик. Луна нашла банк, в котором платили больше, и уехала из Москвы. Через несколько месяцев позвала к себе. Меня ничего не держало в родном городе, И я согласилась. «Ну а что может держать?» «Бывший муж, который не давал прохода. Я за пять лет жизни с ним устала так, что мужской пол вообще перестал меня интересовать. Единственный мужчина, которого я всегда буду рада видеть, — мой сын. А еще в Москве остались родители, которые тоже не последнюю роль сыграли в моем переезде. Нет, не подумайте, они хорошие. Но их в моей жизни после развода стало очень много». Гиперопека мамы стала угнетать. Я задыхалась рядом с ней. Если я создала неправильную семью и ошиблась в выборе партнера, то меня надо жалеть. И вообще я неполноценная и ребенка воспитать правильно не смогу. А еще в Москве остался Егор. Столько лет прошло, а я не могу равнодушно к нему относиться. Мы практически не встречались, очень редко пересекались у Шаховых, Лера обижалась, что я, пропуская праздники ее детей, прихожу с опозданием на день или два. Ваню вообще старалась лишний раз с собой не брать, чтобы они даже случайно не встретились. Устала от него бегать и прятаться, объяснять Маше, сестре Егора и Лере, почему не могу прийти, придумывать каждый раз отмазки и бояться, что он узнает правду. Пять лет назад я приняла решение, что Егор не узнает о сыне и не собиралась его менять. Пусть ему жена рожает. Хоть за пять лет совместной жизни наследником они так и не обзавелись. В том, что Лютаев может иметь детей, сомнений не возникает. Я забеременела после единственной совместно проведенной ночи. Значит, проблема в жене. «Может, по бокалу вина перед сном?» – предложила подруга, и я задумалась. «Давай лучше по чашке чая с Мелиссой. Крепче спать будем». А приняв бокальчик полусладкого, опять до утра протрещим. Что могут делать две одинокие молодые девушки, сидя вечерами дома? Правильно, обсуждать мужиков-козлов. Конечно, не все они козлы, но нормальные нам что-то не попадались пока. На работе почти все женатые, но это не мешает им делать непристойные предложения двум красавицам. Выходить в свет мне некогда, я и так мало времени уделяю сына из-за вечной работы. А Луна... При её внешности и модельных данных вообще удивительно, что она такая затворница, подозревая, есть у нее свой ящик Пандоры, который она не хочет открывать. — Поведешь завтра Ваню в садик? — спросила она. — Да, педиатр нам сегодня справку дала. — Лучше бы его еще день-два подержать дома, чтобы немного окреп, — рассуждала подруга. — Лучше, но начальство и так недовольно, что я пять дней на больничном просидела. Луна... набрала в чайник воду и поставила его на плиту. «Твой петухов вообще мразь редкостная. Сегодня меня за задницу ущипнул, когда я кофе себе брала. Чуть его не ударила. Но пришлось вспомнить, что передо мной начальство. Как тебе удается с ним справляться?» Помотала она головой. Петухов после нашего памятного разговора держит себя в руках, но подозревая, что это было не последнее мое предупреждение, петухов вновь стал сальные шуточки отпускать, но мой фирменный холодный взгляд пока заставляет его держаться от меня на расстоянии. «Может, новый гендиректор его уберет. «Ты веришь в существование нового гендиректора? Я что-то сомневаюсь. Нас уже месяц пугает новым руководством и кадровыми перестановками, но пока новый владелец не спешит занять свое законное кресло». «Он точно существует», — засмеялась Луна. «Девочки его даже видели». Поговаривают, что несколько банков в Питере купил, искал на должность директоров надежных сотрудников, поэтому вышла заминка. Мы последний месяц работали в подвешенном состоянии, особенно приезжие. За съём квартиры нужно платить, поэтому потерять работу было неприятной перспективой. Новая метла метет по-новому. Мы не знали, чем нам грозит смена владельца банка. На всякий случай присматривали работу в других компаниях. Но что-то стоящее найти непросто, а возвращаться в Москву совсем не хотелось. За полгода я привыкла к Питеру. «А еще говорят, что он офигенски хорош собой и совсем не старый». «Да мне все равно, как он выглядит. Пусть хоть у него три головы будет вместо одной. Лишь бы Петухова приструнил, не уволил нас и зарплату не срезал». «Нет, я хочу, чтобы новый босс был красавчиком. О страшном миллионере не получается мечтать. Хочу мечтать о красивом миллионере». «Мы этим миллионерам нафиг не сдались. Только если развлечься. А женятся они на кошельках, таких же тугих, как у них». «Можешь ты обломать». Девки, которые его видели, запасные трусики купили. Я тоже хотела. «Теперь не буду», — шутит Луна. Я громко смеюсь. Представила картину, как новый босс всех девушек просит вывернуть сумочки, и тут обилие влажных трусов падает ему на стол». «Извращенка, запасные трусы я с собой не ношу, но если он красавчик, ты не запретишь мне мечтать!» Услышав гудок мобильного, бросилась к холодильнику, наверху которого лежал мой телефон. Забыла отключить звук, сейчас Ваню поднимет. Пробурчала себе поднос. Звонил бывший муж. Я даже не сомневалась, что это Женя. Раз в неделю он вспоминал о нашем существовании, начинал звонить, писать, угрожать, плакать. «Выключи его совсем!» «И нервы себе не порть», — скомандовала подруга. Я так и поступила. Не забыть бы утром удалить всю переписку, не читая. Утро было пасмурным и туманным. Вставать не хотелось. Ванька принялся капризничать. Сад ему не нравился, и ходил он туда без энтузиазма. Искать нужно новый детский сад, а у меня на это времени не хватает. Позволить себе дорогой я не могла. Луна приехала в Питер на своей малолитражке. Мы вместе заливали в нее бензин и тратились на расходники. Завозили Ваню в садик по дороге и ехали на работу. Вообще, это было выгодно и удобно, иметь под рукой дешёвый в эксплуатации транспорт. «Увидимся в обед!» Луна побежала к себе в бухгалтерию, а я поспешила в свой кабинет, отдел кадров. Петухов Александр Федорович вышагивал в коридоре и посматривал на дорогие золотые часы у себя на руке. «Опаздывайте, Радомила!» Прогохотал он на весь этаж. «Доброе утро. Еще пять минут до начала рабочего дня», спокойно, без эмоций, произнесла я. «Через пять минут нам всем нужно быть в конференц-зале. Новый владелец банка будет знакомиться с сотрудниками. А доброй половины еще нет на рабочих местах». Теперь понятно, с чего это петухов такой взвинченный. Нужно же показать, что он всех своих сотрудников держит в ежовых рукавицах. Я не стала говорить, что новый владелец с придурью, если не назначил встречу хотя бы на полчаса позже, чтобы сотрудники могли прийти, скинуть верхнюю одежду и потом спокойно подняться в конференц-зал. Двери банка открываются в 10, уверена, что получаса для представления своей персоны ему бы хватило. Вряд ли новый владелец собирается со всеми лично знакомиться. В 9.02 все сотрудники банка сидели за огромным столом, Кому не хватило мест, принесли стулья из соседних кабинетов и расселись возле пустующей стены. Все волновались, причем не только женщины, но и мужчины тоже. И это было очень заметно. Никто не знал, что всех нас ждет завтра. Двери конференц-зала открылись. Первым вошел директор банка, Слепко Владимир Андреевич. По залу пронесся какой-то звук, будто все разом вздохнули. Увидев, кто вошел, следом за директором, я и вовсе... Дышать перестала.